«Нет, не паршивые пятьдесят тысяч пана Полиновского заставили меня все таки вернуться в дом Басеньки. А чувство долга, что ли? Ну и еще неистребимое любопытство. Хотелось узнать, что же все это значит. Атмосфера в доме Читы Мацеяков была гнетущей. Муж боялся и избегал меня. Я боялась и избегала его. Теперь я почти не сомневалась в его преступных деяниях. Подозрение перешло в уверенность». «Непонятно только, зачем идти на преступление, если у тебя нервы ни не к черту. Одновременно не покидало ощущение того, что у меня буквально под носом находится развязка какой-то потрясающей тайны, что я уже даже начала было приоткрывать над ней завесу, что, можно сказать, полезала краешек тайны, да не успела откусить, переключилась на другое. «На блондина переключилась, чего уж там». а надо было додумать, собрать воедино все, связанное с мужем, шаманом, бессмысленными поисками в доме самых необходимых вещей и множества других мелочей. Блондин сбил меня с толку. Спускаясь к себе в мастерскую, где уже с раннего утра работали муж и его помощник, я вдруг поймала себя на том, что стараюсь как можно тише проскользнуть в свой рабочий кабинет, чуть ли не на цыпочках, не хватало еще стать жертвой мании преследования. Бесшумно отодвинула я стул от стола, бесшумно уселась за работу. Дверь, соединяющая оба помещения мастерской, была приоткрыта, и до меня отчетливо доносился каждый звук. Судя по звукам, муж с помощником разворачивали на длинном столе штуку тафты. Слышались стук рулона, поверхность стола и шелест материала. «У вас действительно больше нечем измерять ткань?» — недовольно спросил помощник. «Такой штуковины до судного дня будем мерить». «Тридцать сантиметров. Это ж голова распухнет считать. Я и так сбиваюсь». «Нечем», — с тяжелым вздохом ответил муж. «Был нормальный портновский метр, да куда-то подевался. Придется купить новый». «Так купите. Без него в нашем деле никак не обойтись. Нельзя полагаться на то, что написано на метках». Неслышно, встав из-за стола, я на цыпочках подкралась к двери и осторожно заглянула в их комнату. Помощник и муж перемеряли тафту с помощью 30-сантиметрового треугольника. Неудивительно, что помощник выражал недовольство. Широко раскрыв глаза, наблюдала я за этой картиной и никак не могла понять причины странного поведения мужа, ибо обычный портновский метр, деревянный с ручкой, такой, каким продавщицы в магазинах отмеряют материю покупателям, стоит наверху в кухне, рядом с холодильником. Но, ну, допустим, он не очень бросается в глаза», А Возможно, Басенька из вредности утащила его из мастерской и сунула в кухню. Но ведь муж мог бы спросить, где он. Мог поискать. Из-за дурацкого утюга устроил мне скандал. А тут... Неужели все 11 дней они так и меряют ткань этим дурацким угольником со стороной в 30 сантиметров? Нет, одно из двух. Или этот человек и в самом деле ненормальный, или... Или что? Я вернулась к своим шаблонам, но работать не могла. предположения одно глупее другого проносились в голове. Но это же невозможно. Это же полнейший абсурд. Взяв листок бумаги и карандаш, я принялась механически чертить что-то, как всегда поступаю, когда надо подумать. Точки, цветочки, загогулины постепенно заполнили весь листок. Может быть, я напрасно подозреваю этого человека? Может, у него просто провалы в памяти? И он, бедняга, напрочь забыл, что в его доме имеется швейная машинка — «Буквально остолбенел от неожиданности, увидев ее. Я ведь помню. Забыл, что в доме есть домработница, которая занимается разными хозяйственными делами в своем рабочем помещении, в том числе и гладит. Забыл, где оставил метр. Забыл адрес шамана. И стыдиться в этом признаться. Согласна, забыть можно все. Вот только как забыть, что страдаешь автофобией?» Одну за другой стала я припоминать все странности супруга, ну, хотя бы поразившая меня сцена ревности ни с того ни с сего. Нечто до того искусственное было в ней, что и тогда я это заметила. Вряд ли у этого человека был большой опыт по части таких сцен. Достаточно вспомнить сползающие очки, растерянные глаза, подбираемые с трудом слова. А история с Викторчиком? Помню, я тогда еще подумала, что на его месте вела бы себя точно так же — если бы не знала, как следует отвечать на вопросы этого совершенно незнакомого мне человека. Ну, я понятна, я не настоящая жена, а он. Ну вот, наконец, и выражено словами до да то ли неясное ощущение. Не скажу, что мне стало от этого легче. Напротив, у меня мороз пошел по коже при одной мысли, что мы муж тоже фальшивый. Значит, действительно, все вокруг посходили с ума. И читам Ацеиков, и пан Полиновский, и я. Всеобщее помешательство, не только начисто лишенное всякой логики, но и еще весьма дорогостоящее. Остановившись на этой разгадке, я пока не стала искать других, просто была не в состоянии. Надо успокоиться. Потянувшись за сигаретой, я обнаружила, что пачка пуста. Поискала другую, другой не было. Думать без сигареты я не могла, поэтому встала и пошла за ней в спальню. Должно быть, муж только и ждал, когда я покину свое рабочее место, потому что вошел в мою рабочую комнату, как только я из нее вышла. Поняла я это по воплю, потрясшему весь дом. «Барбара!» Вопль застал меня на лестнице, и я чуть не слетела с нее. Так напряжены были нервы. Барбару я все еще не отождествляла с собой. Подействовал просто неожиданный вопль, нарушивший тишину дома. Нет, пожалуй, он все-таки сумасшедший, а не фальшивый. Судорожно вцепившись в перила, я застыла на лестнице. Муж по своему обыкновению высунул голову из двери мастерской. «Барбара!» — завопил было снова, но, узрев меня, несколько приглушил громкость и возбужденно продолжал. «Слушай, это же великолепно! Замечательный узор! Давай сразу же его в работу!» Я медленно приходила в себя. «Минутку!» — дрожащим голосом ответила я, совершенно не понимая, какая муха его укусила. «Минутку. Сейчас вернусь, только возьму сигареты». «О чем это он?» Взяв сигареты, я спустилась и осторожно заглянула к себе в мастерскую. Муж сидел на моем месте и с энтузиазмом делал какие-то пометки на исчерканном мною листе бумаги. Жестом подозвав меня, он энергично принялся отдавать указания. «Немедленно займись разработкой этого узора. Брось мазню, которой ты сейчас занимаешься, и переключись на этот. Замечательно он у тебя получился. Надо только соединить вот это с этим, а тут вот эти загогулины пустишь немного пореже. Прекрасный узор. Уж я сумею заработать на нем хорошие деньги». Я без него знала, что наиболее удачные узоры получались у меня тогда, когда рука механически морала бумагу, а мыслями я была далеко. Не его телячий восторг. Не его глупый энтузиазм заставили меня застыть на месте. Вот оно, последнее и самое веское доказательство, превратившее подозрение в твердую уверенность. Он мог быть рассеянным до умопомрачения, мог страдать провалами памяти, мог не заметить разницы между мной и Басенькой, мог не найти Нита, Кутюга и портновского метра, мог не знать шамана, но не понять, что это не Басенькин рисунок, он не мог». случилось то чего я так боялась и прилагала столько усилий чтобы этого не произошло ибо знала это разоблачит меня окончательно и бесповоротно у басеньки как и у каждого художника была своя манера рисовать ее эскизами и всевозможными рисунками были заполнены ящики ее рабочего стола у меня совсем другая манера общеизвестно что рисунки разных людей также отличаются друг от друга как и почерки Специалисту достаточно одного взгляда, чтобы понять, эти рисунки сделаны разными людьми. Муж, без всякого сомнения, специалист в своей области, работал в ней много лет, видел множество самых разных узоров, сотни, тысячи, и если он не заметил, что мое творчество не имеет ничего общего с рисунками Басеньки, это могло означать лишь одно — Этот человек никогда в жизни не видел Басенькиных художеств, которыми был забит ее рабочий стол. Этот человек вообще не знал настоящей Басеньки. Он такой же муж, как я, жена. Такое открытие было нелегко переварить. Прошло немало времени, прежде чем мне удалось закурить сигарету. Медленно прошла, села, кивнула головой, соглашаясь с предложением мужа». Сейчас я не только согласилась бы заняться разработкой моего гениального проекта, но и взялась бы расписать потолок на манер сикстинских фресок, лишь бы он отвязался. Надо спокойно обдумать страшное открытие. Кому и зачем было нужно, чтобы я разыграла роль Басеньки перед типом, который играл роль ее мужа? Какое отношение имеет к этой идиотской затее неземная любовь Стефана Полиновского? А что случилось с настоящим мужем Басеньки? Где он? Тут совсем не кстати вспомнился пакет для шамана, но там он все равно бы весь не поместился. Тогда где остальное? Вопросы. Одни вопросы. Какого черта меня так старательно загримировали под Басеньку, если вот этот, скорее всего, никогда ее и не видел? И почему Стефану Полиновскому не жаль выложить большие деньги? И какое дело мужу до моих хахалей, если он не муж, то есть до Басенькиных хахалей? И вообще... Какую цель может преследовать такое непонятное надувательство? Не впуталась ли я случайно в какое-нибудь темное опасное дело, понять которое мне не под силу, и выпутаться тоже? За что, собственно, пан Полиновский заплатил мне 50 тысяч злотых? Была уже поздняя ночь, когда я закончила свои поиски. Просмотрела все шкафы, папки, ящики в столах во всем доме. Искала я фотографии. Любые. «Семейные альбомы, конверты с любительскими снимками, фото на память о путешествии. Нет семьи, где бы ни нашлось хоть несколько таких фотографий. Не может человек не сфотографироваться хоть раз в жизни. Не имея вещественных доказательств, я боялась сделать окончательный вывод. Уж больно нелепой и лишенной всякого смысла представлялась мне история, в которую меня втянули». Никак не укладывалось в мозгу, что Стефан Полиновский в самом деле спятил, и кроме меня оплатил также поддельного мужа, наверняка в ярких красках и ему тоже обрисовав свои любовные страдания. Усомнившись в подлинности мужа, я решила отыскать в доме фотографию настоящего романа Мацеяка и сопоставить ее с пребывающим в квартире подозрительным индивидом. Нельзя сказать, чтобы я вообще ничего не нашла. Нашла, а как же, даже целый альбом. Да что толку? Он посвящен был младенческому периоду жизни хозяина дома. На аккуратно вклеенных фотографиях, снабженных четкими подписями типа «Ромочка Побеница 1938» был представлен один и тот же младенец. Вот он разливается в три ручья, уцепившись за гигантских размеров мяч, вот ползет по ковру, а рядом зайчик сверхъестественной величины. Никакой пользы от таких вещественных доказательств. Интересно, чем руководствовались родители младенца Ромочки со столь нежного возраста, пытаясь привить ему гигантоманию. В ходе поисков я обнаружила множество бумаг, точно таких, какие заполняют каждый нормальный дом. Всевозможные документы, счета, страховые полисы, квитанции, справки и прочее. Не было только фотографий. Вывод однозначен. Фотографии спрятали специально. Спрятали от меня. Значит, этот человек не муж. А раз он не настоящий муж... От него спрятали фото Басеньки, чтобы он не догадался, что я не настоящая жена. Вот и опять пришла к тому же, с чего начала. Странная, непонятная, подозрительная история или просто сумасшедший дом. Предположения одно другого несуразнее и страшнее лезли в голову, и я решила лечь спать. Утро вечером мудренее, на свежую голову, может, что и придумаю. Погасив свет, я легла, но не могла заснуть. Долго вертелась на постели, курила, дремала. От переживаний сигарет пересохло в горле, неплохо бы выпить стакан чаю. Включив прикроватную лампочку, я набросила халат, влезла в тапки и тихо открыла дверь. И тогда я услышала какой-то подозрительный звук. Он доносился снизу. Держась за ручку двери, я замерла, прислушиваясь. Только этого мне и не хватало. Подозрительные звуки, когда нервы и без того на пределе — Муж, настоящий или поддельный, наверняка спал каменным сном в своей комнате. Да и чего другого можно ждать от этого теленка? Вон как храпит, словно труба иерихонская, аж дом трясется. В его спальне должно быть стекла в окнах бренчат. А раз храпит тут, значит, не может издавать звуки там. Значит, там внизу звуки издает кто-то другой. Затаив дыхание, я так долго прислушивалась, что чуть не задохнулась. Переведя дух, я отпустила дверь и стала на цыпочках спускаться по лестнице, стараясь это делать бесшумно. Внизу, в гостиной, кто-то был. Из-за неплотно притворенной двери пробивался слабый свет, должно быть электрического фонаря. Дверь он не закрыл, понятно почему, ведь она так отчаянно скрипит. В перерывах между громовыми раскатами всхрапываний мужа я расслышала снова те самые подозрительные звуки, но, как ни прислушивалась, не могла понять, что они означают. Я не труслива от природы, и у себя дома в обычных условиях вела бы себя совсем по-другому. Тут же мной овладела дикая паника. Такая, что я сама удивилась. Наверное, слишком уж много испытаний выпало в последнее время мне на долю, вот нервы и не выдержали. В доме и без того гнетущая обстановка, а тут еще взломщик. В какие-то доли секунды целый вихрь мыслей промчался в уме. Вот этот домушник обчистит мозаиков, они подумают, это я». Вор увидит, что внизу нет ничего ценного и поднимется наверх. Тут ему подвернусь я, и он прикончит меня просто от неожиданности. Неизвестно, сколько их там внизу. Может, сорок разбойников. У меня же под рукой. Никакого подходящего орудия. А этот кретин спит сном праведника. А я тут волнуюсь. И за себя, и за него». Последнее соображение подействовало на меня вдохновляюще. Обида заглушила все слабые протесты истощенного разума. Одним прыжком взлетела я по лестнице и рванула ручку двери в мужнину комнату. Дверь оказалась запертой. Разум пытался предостеречь меня от излишнего шума, но я уже не владела собой и за всей силы заколотила в дверь и заорала диким голосом. «Эй, ты, вставай!» Имя мужа вылетело из головы, я никак не могла его вспомнить, и выла, как раненая львица. «Ты! Проснись, дурак! В доме бандиты!» Не знаю, как отреагировал на мои вопли взломщик, но реакция мужа была самая, что ни на есть правильная. Через дверь до меня донеслись вопль, стук и грохот. Похоже, он слетел с кровати, заскрежетал ключ, и в дверях предстал муж собственной персоной. и сосна!» Волосы взгерошены, в глазах безумия, босиком в пижаме и без очков. Хорошо я отшатнулась, иначе он бы налетел на меня и столкнулся с лестницы. «Что? Что такое?» — бормотал он нечленораздельно. Потянув его за рукав пижамы, я страшным шепотом засипела. «Тихо! Внизу воры! Сделай что-нибудь! Тихо! Не в гостиной!» «Телефон тоже в гостиной!» «Неизвестно зачем», — сообщил он тоже страшным шепотом, и перегнулся через перила, пытаясь разглядеть, что там внизу происходит. «Для тех или того, кто был в гостиной, мои вопли явились полной неожиданностью, ибо он или они на какой-то момент замерли. Однако грабители, по всему судя, были тертые калачи, так как оцепенение длилось действительно только момент. В гостиной что-то щелкнуло, Полоска света исчезла, а из двери выскочила какая-то темная фигура и бросилась вниз по лестнице к подвалу, не заботясь о соблюдении тишины. Муж нервно дернулся, секунду поколебался, а потом тоже бросился вниз. И я не колебалась ни секунды, и еще не осознав, что делаю, жемчалась следом. Глухо топача босыми пятками, муж скатился с лестницы, пересек холл и, споткнувшись в темноте на подвальной лестнице, с грохотом свалился с нее. «Надо бы зажечь свет в холле!» Напрасно шарила я по стене в поисках выключателя, забыв, где он находится. Потом, плюнув, вбежала в гостиную, и там зажгла свет. «Погаси!» — рявкнул муж снизу. Я послушно погасила. И в самом деле, вдруг кто-то снаружи начнет в нас полить. Тем временем муж поднялся с пола и понесся в темную кухню. Припав к окну, он пытался что-то разглядеть. Я тоже. За окном была непроглядная темень. Муж помчался в гостиную и опять прильнул к окну. Я тоже. Муж сделал попытку распахнуть окно. Неизвестно зачем, ведь на окне была решетка. В темноте снаружи не просматривалось абсолютно ничего. «Лови его!» – сдавленным голосом прошипел муж. «На машине догонишь!» И он дернул оконную раму. Что-то со звоном посыпалось на пол, что-то забринчало за окном. Наверное, на меня действовала общая нервная обстановка, потому что я совсем перестала соображать. Металась, как пришитая за мужем, и сейчас, не раздумывая, бросилась к двери, готовая выполнить его приказание. У двери вспомнила о ключах от зажигания, которые лежали в сумке наверху. Резко повернулась и больно ударилась коленом о ступеньку лестницы. Боль меня немного отрезвила. «Кого ловить? Куда в такой темноте мчаться?» «Да пока я доберусь до машины, он уже будет за три-девять земель. Где искать его?» «Милиция!» — вырвался у меня привычный в подобных случаях крик о помощи. И тут же я прикусила себе язык. «Какая милиция? А вдруг муж вызовет милицию? Тогда я пропала. Басенькины документы. Пять лет строгого режима». К счастью, муж не торопился вызывать милицию. Он, наконец, оторвался от окна, перестал выглядывать из него, как обезьяна сквозь прутья клетки, и обратился ко мне. «Ладно, включи свет. Если он что и свистнул, ты свидетель. Я спал. То есть... Э, того». Он поздно прикусил язык. Выболтал то, что и у меня было на уме. Как бы истинные хозяева дома не подумали, что кражу совершил он. Если бы я раньше не разоблачила его, то сделала бы это сейчас. Вытаращив глаза, муж уставился на меня, по-видимому, проклиная собственную глупость. «А может, его ошарашил мой вид? Ведь на мне не было ни парика, ни грима басеньки». Муж, наконец, с усилием отвел глаза и пошевелился. Что-то забринчало у него под ногами. Мы оба одновременно глянули на пол. Под окном валялась большая раскрытая шкатулка, а по всей комнате разлетелись нитки, иголки, булавки, пуговицы. Те самые проклятые швейные принадлежности. Стояли на подоконнике, за занавеской. Оба с мужем мы бессмысленно пялились на разгром в комнате. Потом взглянули друг на друга. Муж отвел глаза. «Того...» — неуверенно начал он и закончил неожиданно твердым голосом. «Нет смысла вызывать милицию. Не похоже, что вор что-то украл. Впрочем, тут и красть-то нечего. Зачем сразу поднимать шум? Впрочем, его вспугнули, он наверняка ничего не успел взять. Я больше не желала теряться в догадках. Вот он, подходящий момент, выяснить, наконец, всю правду. «Завтра приезжает тетка Розмарина», — сказала я, внимательно наблюдая за его реакцией. Она звонила, спрашивала, ты уже принёс её шубы из химчистки? На лице мужа появилось хорошо знакомое мне выражение паники и безнадёжности. «Откуда она звонила?» Подумав, поинтересовался он. «Из Плотска. Так ты взял шубы из химчистки?» «Какую шубу?» «Тёткину». Муж явно лихорадочно пытался что то придумать но мысли ему не повиновались ничего лучшего не пришло ему в голову как по своему обыкновению спотыкаясь на каждом слове произнести нет то есть э, того пока не взял куда то подевалась это как ее квитанция я была беспощадна надо его добить припереть к стенке а то опять увильнет от ответа ну так что же ты будешь делать с чем «С теткой. Сам знаешь, какая она. Любая неприятность может ее прикончить. Сколько ей лет?» Нам уже жалко было смотреть. «Не знаю, сколько ей лет. Откуда мне знать? А ты знаешь?» «Это твоя тетка, а не моя», — обиженно заявила я, почти поверив в существование только что выдуманной тетки. «Ты говорил, очень старая. С пожилыми людьми все может случиться». Мрачно взглянув на меня, муж нагнулся и принялся собирать с полые иголки, нитки и булавки — Ему явно нечего было ответить, и я продолжала внимательно наблюдать за ним. «Достаточно ли еще добавить дядюшку из Радома?» «Послушай, а кто ты, собственно, такой?» Заданный спокойным и даже сочувственным тоном вопрос подействовал на мужа, как удар молнии. Он дернулся, больно укололся иголкой, вскочил и глядел на меня с тупым страхом, уже явно ничегошеньки не соображая. «У тебя и в самом деле есть тетка, которую зовут Розмариной?» Никак ты спятила», — пробормотал он, отступая на шаг. «Не понимаю, о чем ты говоришь. Теперь поздно отпираться. Отпираться надо было тогда, когда я первый раз упомянула тетку Розмарину. А теперь все, пропало дело. Ты что, и в самом деле такой глупый, каким кажешься? Неужели тебе ни разу не пришло в голову, что я не та, за которую себя выдаю? Ни разу тебя ничего не удивило в этом доме? На какой срок тебя наняли играть роль Мацеяка?» Муж пососал уколотый палец и с подлоби недоверчиво поглядел на меня и отошел к окну. Не оборачиваясь, он осторожно спросил. «А ты? Ты кто? Ты что?» «Наверное, то же, что и ты. Во всяком случае, я не твоя жена, а ты не мой муж. И если хочешь, в два счета докажу тебе, что ты не он, а ты». «Твоя роль в этом представлении мне пока не ясна, и больше я ни слова не скажу, пока ты не признаешься, потому что все это мне очень не нравится». И в самом деле, если вся эта афера задумана кем-то для того, чтобы по неизвестным причинам втянуть меня в неизвестную западню, а муж состоит в сговоре с неизвестными злоумышленниками, то своими словами я только что приготовила самой себе петлю на шею, хотя, может быть, попробую сбежать. Муж повернулся ко мне лицом. «Ноги замерзли», — сказал он. «И вообще, идиотское время ты выбрала для выяснения отношений. Пойду обою тапки». И он, не торопясь, двинулся по лестнице вверх, шлепая босыми пятками. Я подумала и тоже поднялась к себе одеться. В гостиную мы спустились одновременно. «Ты пока докончи собирать все это с пола, а я пойду приготовлю чай», — предложила я. «Мне лучше кофе». «Ладно, тебе сделаю кофе. А ты все-таки собери с пола эту свалку». Он не возражал, даже с охотой взялся за наведение порядка. Наверное, хотел без меня на свободе подумать. Когда я вернулась в гостиную с подносом, он сидел в кресле у журнального столика, тупо уставившись на шкатулку со швейными принадлежностями. «Ты уверена в том, что сказала?» — устало спросил он. «Ну, в том, что я — это не я». Поставив поднос на столик, я тоже села в кресло. «Господи, боже мой, ты должен лучше меня знать, кто ты!» «К тому же, погляди на меня. Не замечаешь разницы? И где твои очки?» Халера, так и знал, если попадусь так из-за этих проклятых очков. Никогда в жизни не носил». «А женат ты когда-нибудь в жизни был?» «Нет, а что?» «Оно и видно. А женатый знает, для ссоры с женой подходит любое время дня и ночи. Так ты можешь объяснить, что все это означает?» Муж тяжело вздохнул, безнадежно взмахнул рукой и принялся наливать кофе мне и себе. «Если честно, мне бы самому очень хотелось это знать. Так что давай разберемся. Так ты моя жена или нет?» «Я такая же тебе жена, как ты мне муж. Похоже, и тебя, и меня поймали на один крючок. С какой целью это сделали, понятия не имею. Давай вместе подумаем». Муж молчал, помешивая ложечкой кофе. Потом решился. «Эх, была не была, давай. Знаешь, мне тоже казалось, что-то тут не так, но уверенности не было». Ведь меня предупредили, какая сумасбродка моя жена. Может выкинуть что угодно. Не надо реагировать. И я боялся тебя, как черт Ладана, — добавил он уже менее уверенно. Наверное, не хотел обидеть. Точь в точь то же самое было и со мной, — призналась я. И боялась я тебя по-страшному, ведь ты ужасно ревнивый и вспыльчивый. А что ты теряешь, если афера раскроется? Кооперативную квартиру М3 в пломбе, если ты знаешь, что это такое. Я знала. и посочувствовала. На жаргоне строителей «пломба» обозначает здание, которое встраивают между уже двумя существующими, по большей части старыми капитальными домами. По разным причинам в таком строении трудно соблюдать существующие строительные нормативы, поэтому квартиры в «пломбах», как правило, бывают больше обычных и улучшенной планировки. Трехкомнатная квартира в «пломбе» могла оказаться роскошными апартаментами, а редкое счастье подвернулось этому ротозею – Как бы прочитав мои мысли, Ротазей пояснил. «Мне просто повезло. Знакомому пришлось отказаться, и он уступил мне свой пай. Но надо было выложить сразу всю сумму. У меня были накопления, 20 тысяч, не хватало еще 50, и этот моцек для меня был подарком судьбы. А что дали тебе? То же самое, плюс еще 50 долларов. Ты все еще боишься меня? Можешь перестать». «Хорошо. Прекращаем бояться и пьем кофе». «А дальше что будем делать?» Я и сама не знала, что дальше. Бросила в чашку с кофе кусочек сахара, закурила сигарету и поудобнее устроилась в кресле. Не стану скрывать, мне стало намного легче, когда я разгадала эту загадку. Кое-что прояснилось, но вместо одной появилась куча других загадок, едва ли не более сложных и подозрительных. Вокруг них толпилось множество более мелких и простых. Начинать следовало с них. Теперь у меня был союзник. Перестав бояться, муж оживился, расслабился и теперь казался намного симпатичнее. Между нами сразу же установились непринужденные дружеские отношения. «Давай начнем сначала», — предложила я. «Кто тебя нанял и зачем? Ты разводишься со мной?» «И речи быть не может. Я в тебе страшно заинтересован. Во-первых, у тебя деньги. Это ты в основном финансируешь наше предприятие. А во-вторых, ты подготавливаешь узоры». Нанял меня Мацеек. Тот самый, настоящий. Флакировку я знаю. Он похож на тебя? Не очень. Честно говоря, я блондин, а тут пришлось перекраситься в черный цвет и отпустить бороду. Брови мне нарастили. Знаешь, тем самым методом, как на лысине выращивают волосы. Сказали потом, если хочу, могу повырывать. Не знаю, может, так и оставлю, мне они не мешают. А вот фигуры я точь-в-точь, -точь он... «Правда, я малость толще, поэтому вечно отлетали пуговицы и на брюках, и на пиджаке, рубашки с трудом сходятся на шее, а во всем доме не нашлось ни одной иголки, ни катушки ниток. Какого черта ты их так припрятала?» «Это не я. Это Басенька. Слушай, а что он тебе наплел?» «Довольно запутанная история. Разводиться с тобой мне невыгодно, но ты этого желаешь. Воспользуешься любым предлогом, поэтому я должен быть чист, как слеза ребенка». «У меня есть девушка. Хотелось бы съездить куда-нибудь недели на три, но ты следишь за каждым моим шагом. Если пронюхаешь про девушку, конец. Сразу подаешь в суд на развод». «Вот я и согласился разыграть перед тобой Мацеяка, пока он будет там развлекаться со своей девушкой. А что, он богат, может позволить себе. Мы с тобой видимся редко, ты не разберешь, он это или не он. Только время от времени надо устраивать сцены ревности. А я вечно забывал об этом». «А, понятно». Вот почему ты как с цепи сорвался с этой, как ее, распутницей. Ну да. Неплохо получилось, правда? Я боялся, ты что-то заподозришь из-за утюга. Он ведь и в самом деле стоял на месте. Вот мне и надо было укрепить свои позиции. Чего улыбаешься? Разве плохо получилось? Да уж, не очень естественно. Главное, ни с того ни с сего. Я решила, ты малость спятил. Муж тяжело вздохнул. Я и сам чувствовал, что роль у меня не очень-то получается. Ну, а теперь ты про себя расскажи. Я рассказала в подробностях историю со Стефаном Полиновским. Муж слушал, затаив дыхание. Получилось, что Басенька и ее муж в результате непонятного и подозрительного стечения обстоятельств стали жертвой нежной страсти, и им обоим пришла в голову идея о мистификации с переодеванием. Чудеса да и только. Ты веришь в чудеса? Муж с сомнением покачал головой. «Веришь в такое стечение обстоятельств? Когда он мне рассказывал свою историю, я и то не очень верил, а теперь, когда узнал и про жену?» «Подозрительно все это».